Дневник тени. Запись 33 С того вечера прошло уже достаточно времени, чтобы мои раны зажили, и я мог вести привычный образ жизни, а именно сновать по городу в поисках пищи и читать книги. Лёд постоянно таскался в многоэтажку к своим новым друзьям, и вместе они расставляли странные сооружения вдоль железнодорожных путей. Эй очень злилась по этому поводу. Она мне рассказала, какую опасность представляет Иван но я с ним еще ни разу не сталкивался. Кроме того, упомянула, как Ега пыталась свести счеты жизнью, и это меня слегка беспокоило. Я пытался поговорить с шаманкой, но она лишь отмахивалась. Все чаще дома Ега снимала свой странный костюм, надевая его лишь на улицу. Я это связывал с тем, что она стала нам доверять. Дома Яга носила ленялое ситцевое платье, а свои блестящие черные косы заматывала тряпкой. Но даже так она выглядела очень красивой. Без странной шапки я, наконец, мог наблюдать эмоции на лице иги и с сожалением отметил, что чаще всего она выглядит грустной, уставшей и напуганной. Поэтому мне захотелось вернуть ей жажду к жизни. Я старался найти еду повкуснее, помогал по дому и сопровождал в прогулках по городу. Клиентов к ЕГИ приходило немного. С нашим появлением она перестала лечить дома и сама наведывалась к желающим». Я неотступно следовал за ней, таская бубен, сумку с травами и прочие шаманские вещицы. Я мыл на кухне посуду в тазу, когда ко мне подкралась Эй и больно ущипнула за бок. «Что?» — спросил я, не поднимая головы. «Да ничего, просто скучно. Лёд целыми днями играет в охотника за привидениями, а ты таскаешься за егой пахлящей булочки. Я совершенно никому не нужна». Даже врач перестал одолевать меня своим вниманием и сидит, закопавшись в свои листки. Я просто благодарен Еге за то, что она вылечила меня и дала нам кров. К тому же меня волнует та история с Иваном. Вот и все. Если тебе нечем заняться, почему бы не поучаствовать в экспериментах льда? Кстати, не знаешь, как так вышло, что он прекрасно разбирается в физике и механике? Известно как. Эй сквасила недовольную рожицу. Его родители и братья научили. Они были изобретателями и грезили о всяких научных штуках, изучали теории. Хотя, положа руку на сердце, лучше бы иногда вместо того, чтобы хвататься за учебник или отвертку, выбирали веник и тряпку. Я до сих пор диву даюсь, как они в своей грязи умудрялись создавать классные штуковины. Телевизоры, радиоприемники, паровые двигатели. Я домыл посуду и аккуратно составил тарелки на полку. «Дел на сегодня больше не было, и мне ужасно захотелось поглядеть, чем занят лёд и его дружки. Пойдём к нему». Эй пробубнила скукотища, но последовала за мной. Я хотел было позвать с нами игу, но в последний миг передумал, вспомнив упрёки Эй, что я таскаюсь за шаманкой как пёс. Возможно, я правда был навязчив. Льда мы нашли у железнодорожной насыпи, Он втыкал в землю палки через определенное расстояние и с помощью проволоки крепил на них часы всевозможных форм и размеров. «Ты же ненавидишь этих мерзавцев со стрелками!» — хохотнула Эй. «Почему решил вывесить их вдоль дороги? Или вычислил, что призраки питают слабость к сломанным часам и потому обязательно пройдут доли этой выставки?» «Они рабочие, на солнечных батарейках». Не отрываясь от своего занятия, проговорил лёд. «Если поезд и вправду проедет мимо каких-то часов, то они будут спешить или отставать. По крайней мере, я так думаю». Он сдул с олба непослушные пряди и пошел дальше. «Где ты взял столько часов?» — спросил я. «Герман дал. Похоже, его предки в свое время зачем-то разграбили склад часов и кофеварок. Последнее меня удивляет больше всего». «А ты не будешь весь вечер плакать в подушку, потому что часы сводили тебя с ума?» Бесцеремонно встряла Эй. «Я просто не обращаю внимания на стрелки. Моё дело — развешать. Утром ребята проверят». «А где они?» Я огляделся, но не приметил никого, кроме нас. «Темнеет. Они вечерами остерегаются уходить далеко от дома». «А тебя им не жалко?» Не унималась Эй, но лёд только привычно цикнул и продолжил своё занятие, приматывая часы к ветке проволокой, моток, который торчал у него из кармана. Я молча присоединился. В том, чтобы развешивать часы вдоль железной дороги, было что-то успокаивающее и в то же время таинственное. Где-то здесь неподалеку были сильные повреждения земли, то ли из-за бомб, то ли из-за землетрясений. Сейчас уж никто причин не разберет. Но разрывы сформировались не только в физическом плане, но и во временном. Увлеченно проговорил лед, доставая из мешка часы. В это время Эй забралась на насыпь и принялась прогуливаться взад-вперед, раскинув руки в стороны и балансируя на рельсе. На город опускались мягкие летние сумерки. Воздух пах дымом. Видимо, где-то топили печи или жгли костер. Сине-серое небо исполосовали тонкие, светящиеся золотом облака. Было тихо. Только звон металлических цепочек часов до да шорох веток нарушали спокойствие. Я взглянул на Эй. Она хитро улыбнулась и шустро промаршировала по рельсе, нарочно покачивая бёдрами. Миг! Нахалка покачнулась и рухнула по другую сторону насыпи. Раздался жуткий треск. Эй пропала из поля видимости, лишь её огромный ботинок валялся на шпалах. «Аня!» — воскликнул лёд, роняя часы, но ответа не последовало. Мы одновременно кинулись к Эй, шустро взбираясь по насыпи. Оказалось, она свалилась в какой-то колючий куст. «Думали, я провалилась в блуждающую черную дыру?» Эй не могла сдержать восторг, как и самостоятельно выбраться из зарослей. Она отчаянно махала в воздухе руками и ногами, как жук, упавший на спину. Ее рыжие волосы разметались, и казалось, что куст охватило пламя, а глаза ярко горели и по цвету были неотличимы от молодой листвы. «Я что-то сломала!» — радостно возвестила она. «Ветки?» — устало спросил лед, подавая ей руку. Эй надулась и резко дёрнула его на себя. Лёд не ожидал такого коварства. Не удержал равновесия и рухнул прямо на Эй. Бедный куст затрещал ещё жалобнее. «И ты тоже сломал!» Пропыхтела Эй, специально шурша руками и осыпая льда древесной шелухой и листьями. Он осторожно убрал с её лица волосы и попытался встать, опираясь рукой на колючие ветки. Но Эй зачем-то всячески пыталась ему помешать, хватая за одежду и щекоча. Не в силах смотреть на эту глупую возню, я отвернулся. Старые рельсы одним концом упирались в груду мусора, а другим уходили вдаль. Я закрыл глаза и мысленно пронёсся по ним до самого вокзала моего родного города. Туда, где впервые встретил льда, и где у закопчённой печки старого вагона Эй рассказывала мне по ночам сказки. Казалось, это было так давно и вовсе не с нами. «Ты мне веткой выколешь глаз!» Смеялся лед, все еще пытаясь выбраться из цепких объятий куста и эй, которая хохотала, как ненормальная. Я зажмурил глаза еще крепче. Внезапно меня обдало странной волной. Я разлепил веки, и нехорошее предчувствие скрутило мои заживающие швы. Рельсы были все так же пусты, но почему-то мне мигом захотелось с них сойти. Подчиняясь внутреннему голосу, я спрыгнул неподалеку от своих друзей, кожей, ощущая, как колеблется вдоль путей воздух. Минута, и всё стало как прежде. «Вы тоже почувствовали этот жар?» Лёд мигом оказался в вертикальном положении, ставя на ноги Эй, которая больше не сопротивлялась. «Странная воздушная волна». Я швырнул на рельсы камень, тот упал, как обычно. «Но поезд-призрак вы же не видели?» — прошептала Эй, хватая льда за рукав. «Часы!» Лёд ловко отцепил от себя Эй и бросился к своим веткам с часами. «Ну же, ну же!» — бормотал он, вглядываясь в циферблаты. Я подошёл к Эй, и она доверчиво протянула мне руку. В её глазах притаился страх, да и мне было тоже не по себе. Сжав пальцы друг друга, мы быстро пересекли насыпь и отошли как можно дальше от путей. Лёд в это время убежал к самой далёкой ветке с часами, которая слегка покосилась. «Три минуты! Отстают на три минуты!» Заорал он так истошно, что мы с эй впились ногтями друг другу в ладони. Но почему здесь?» Лед волчком завертелся на месте, потом словно собака припал к земле, осматривая ее, а после побежал обратно к нам. «Тень! Сверь часы! Возможно, я путаю и зависаю! Живо!» Я подчинился и под испытующим взором льда сверил время на часах, подтвердив его слова. «Нам надо добыть в библиотеке старые дорожные карты. Я уверен, здесь было перепутье». «Рельсы, скорее всего, шли дальше на восток. Или...» Он снова вернулся к отстающим часам, потом побежал дальше, временами останавливаясь и расчищая землю. «Ты хочешь снова пойти в ту мертвецкую библиотеку?» Сипла спросила меня Эй, озадаченно почесывая нос. «Ни капельки. Тот единственный раз вызвал у меня воспаление кишки. Видимо, мой организм не смог перенести такое издевательство над библиотекой». «Да ты просто ел всякую ерунду с рук Еги», — фыркнула Эй, но потом задумчиво продолжила. «А мы можем иным способом найти карту путей? Например, попросить папу Еги нарисовать от руки, пусть даже неверную, и убедить льда, что всё именно так и было. наплетем что родители Еги сами проложили, а потом разобрали рельсы». «Я не думаю, что льда легко обмануть», — вздохнул я. Стало совсем темно. А лёд рыскал по кустам и траве, удаляясь всё дальше. И нам с Эй немалых трудов стоило увести его домой. Пришлось пообещать, что мы наведаемся в библиотеку за картой. Всю дорогу до нашего убежища я прокручивал в голове строение Ада Данте и никак не мог понять, в каком кругу искать дорожные карты. Возможно, библиотекарь сможет нам помочь. Всё-таки лёд достал из шкафа его мёртвую Элли. Почти дойдя до дома, я вспомнил, что на каждом кругу у Данте стоял свой страж. Стоит надеяться, что раз мы их не встретили в тот раз, то и в этот всё обойдётся. Тень.